28 сентября 2012 года. Пятница 12.05 Прошло почти 4 недели. Холдер больше не приходил бегать со мной и не извинился. Он не садится рядом в классе или кафе, не присылает оскорбительные смски и не навещает по выходным в другой ипостасе. Единственное, что он делает, По крайней мере, мне кажется, что это он срывает с моего шкафчика записки. Потом они валяются, скомканные у меня под ногами. Моя жизнь продолжается. И его тоже. Но мы не вместе. Впрочем, с кем бы я ни была, одни идут. Каждый день между сегодняшним и тем выходным добавляет вопросов, которые я из упрямства не задам. Я хочу знать, С чего он завелся тогда? Почему психанул, не сдержавшись? Отчего так и не извинился, ведь я наверняка дала бы ему еще один шанс. То, что он сделал, безумно и странно, и отдает собственничеством, но вряд ли перевесит все то хорошее, что я о нем знаю. Брэкен больше даже не пытается анализировать случившееся, и я притворяюсь, будто мне тоже безразлично. Но это не так» и больше всего меня беспокоит, что произошедшее между нами начинает казаться нереальным. Я задаюсь вопросом, а был ли тот выходной на самом деле, или это лишь очередные обрывки воспоминаний, которых, быть может, не существовало в реальности. Весь месяц меня донимает тот факт, и это очень грустно, что я не поцеловала Холдера. Мне очень сильно хотелось его поцеловать, а теперь... Это невозможно, и у меня в груди словно дыра образовалась. Лёгкость общения, непринуждённость, какой он касался меня или целовал волосы, могли перерасти в нечто большее. Нечто настолько большее, что пусть даже мы не целовались, оно заслуживает его признания и хоть немного уважения. Больно видеть, как он относится ко всему, что между нами было, словно к ошибке потому что я знаю, он чувствовал то же самое, уверенно, и эти чувства до сих пор не угасли. У меня не разбито сердце, и я не пролила ни единой слезинки. Разве может оно разбиться, если я еще не отдала его Холдеру? Впрочем, я не горда и признаю, что мне немного грустно, и нужно набраться терпения, ведь он мне очень-очень нравился. Так что... Все у меня хорошо. Я немного грущу, совершенно сбито с толку, но у меня все хорошо. «Что это?» — спрашиваю я Брекина, опустив взгляд на стол. Он только что поставил передо мной коробку в очень симпатичной обертке. «Просто небольшое напоминание». «О чем?» Я вопрошающе смотрю на него. Он со смешком подталкивает коробку ко мне. «О том, что завтра у тебя день рождения. Открывай!» Я со вздохом закатываю глаза и отталкиваю подарок. «Я надеялась, ты о нем забудешь!» Он снова подпихивает коробку ко мне. «Открой это чертов подарок, Скай! Я знаю, ты ненавидишь получать подарки, зато я обожаю их дарить!» «Хватит капризничать! Открывай уже и восхищайся, а потом обними меня и поблагодари!» Сутулившись, я отталкиваю пустой поднос и притягиваю коробку ближе. «Ты отлично умеешь упаковывать подарки!» Развязав бантик и разорвав с краю бумагу, я удивленно выгибаю бровь. «Ты даришь мне телек?» Брекин со смехом качает головой, Затем поднимает коробку. «Это не телек, глупышка, а электронная книга». А -а -а, я понятия не имею, что это такое, но у меня такой точно нет. Я бы приняла ее, как приняла мобильник от Сикс, но она слишком уж большая. В кармане не спрячешь». «Шутишь, что ли?» Он наклоняется ко мне. «Ты не знаешь, что такое электронная книга?» Я пожимаю плечами. Мне она напоминает маленький телевизор. Он смеется еще громче и достает подарок из коробки, включает и подает мне. Это электронное устройство, в котором книг больше, чем ты сможешь прочесть за всю свою жизнь. Он нажимает кнопку, загорается экран, и Брекин тычет в него пальцем. Появляются десятки маленьких значков книг. Я касаюсь одного, он меняется, затем книга разворачивается на весь экран. Брейкен проводит пальцем по странице, она виртуально переворачивается, и я вижу первую главу. Я тут же принимаюсь водить пальцем по экрану и наблюдать, как страницы переворачиваются одна за другой. «Потрясающе!» Нажимаю на другие изображения книг и листаю их страницы. Откровенно говоря, я никогда еще не видела столь великолепного, практичного изобретения. «Вау!» — шепчу я, не отрывая глаз от книги. «Надеюсь, это не злая шутка, и Брэкен не станет вырывать ее у меня из рук, иначе я просто удеру вместе с ней». «Нравится?» — гордо спрашивает он. «Я загрузил в нее около двухсот бесплатных книг». Тебе на какое-то время хватит. Я смотрю на него, а он улыбается во весь рот. Положив книгу, встаю и через стол обнимаю Брекина. Это самый лучший подарок из всех, что я получала. Я улыбаюсь и стискиваю друга в объятиях, начисто позабыв, что не люблю получать подарки. Брекин обнимает меня в ответ и целует в щеку. Отпустив его и открыв глаза, Я невольно бросаю взгляд в сторону столика, на который избегаю смотреть вот уже четыре недели. Колдор повернулся на стуле и смотрит на нас. Улыбается. Но не странно, соблазнительно или жутко, а по-доброму. Мне вновь становится грустно, и я перевожу взгляд на Брэкена. Сев за стол, беру книгу. Знаешь, Брэкен... «Ты неимоверно крут!» Он с улыбкой подмигивает мне. «Это потому, что я мормон. Мы потрясные!»